Глава третья. Валерия. «Отдай фамильяра». О, да, Глетчер не в духе. И как только так быстро сообразил, кто прикарманил его зверушку. «Не понимаю, о чем ты. Я спрятала кота за пазуху, чтобы у главы не было прямого доказательства моего преступления. Не полезет же он мне под куртку. Или рискнет?» Не притворяйся, будто не знаешь, о чём я. Цербер. Где он? Как хорошо, что Яна увели мальчики, и она не видела, как горели зелёным глаза её начальника. Девочка смышлёная сразу бы сложила 2 и 2, а я не могла этого допустить. Всё-таки печать мы включает в себя неразглашение некоторой информации касательно прошлых событий и происхождения Вольфгана в том числе. Мне чаще всего удаётся обходить этот запрет, но проклятая метка всё равно разрастается от любого неосторожного словечка и тянет из меня силы. Не будь этой печати, Лайтхолд давно восстановился бы в прежнем величии. А так мне едва на своё существование хватает. Позорная участь для столь великой личности, от чьего имени трепетала вся нечисть. Может, не будем привлекать лишнее внимание? Я жестом предложила Гладшеру войти в дом. Он сперва сверкнул на меня своими горящими глазами, но потом заметил зевак вокруг агентства, которые практически останавливались, привлеченные громким голосом главы, после чего кивнул и последовал за мной. «Учти, Кло в курсе, что я направился в ваше агентство». Последнее слово прозвучало с пренебрежительным подтекстом, и мне это не понравилось, но я украла его фамильяра от... Так что пришлось терпеть. До сих пор боишься, что я тебя сожгу? Даже клеймо не успокаивает. Я обернулась прямо в дверях, одним движением оголила ключицу и метку под ней, показывая мерзкие жилы, что впивались в мою кожу во всей красе. Зрачки ведьмака на секунду расширились при виде клейма, но потом он взял себя в руки. Древняя магия. Она заставляла трепетать даже ведьм. И, создатели, ты способен принести неудобство, проблему или сотворить пакость, но уж точно не убить меня. Глетчер сощурился и сделал шаг в дом, практически вталкивая меня внутрь своей грудью. Однако даже такая малость может задержать, а моё время слишком ценно, чтобы тратить его на твои попытки отомстить. О, нет, милый, месть это твоя фишка. Я только караю преступников. Ты преступник? Я тоже выпятила грудь вперёд, не собираясь отступать. И близко нет, прорычал глава и непроизвольно скосил глаза в моё оголённое декольте. Я ещё не успела застегнуть рубашку после демонстрации своей печати. Я уже собиралась подшутить над мужчиной, намекая на его нежный чувство к моей груди, но нас прервали Влад и Джо. Они вышли в холл. Наверняка хотели проверить, все ли в порядке. Беспокоились сорванцы. Яна выглядывала из-за их спин, буквально высовывая свой любопытный нос на свет. Пора было перебраться в кабинет с защитой от прослушки. Мальчики, конечно, попробуют отвлечь кадета, но я не сомневалась, что девчонка легко обведет этих влюбленных дурачков вокруг пальца и вскоре приложит свое ушко к двери. «Вампир и оборотень в доме инг...» Да, я самым подозрительным и неуместным способом закрыла рот главе департамента. Нет, не поцелуем, и даже не ладонью. Каюсь, запихнула в этот болтливый рот свою кожаную перчатку. Ох, и отпалевывался потом бедный ведьмак, будто я ему помои туда залила. Тьфу, мерзость! Даже не хочу знать, где побывали твои руки в этих перчатках и чего касались. Ну, гниль, гной, тлен, могильный червь, кровь, язвы, куриный помёт и хватит. Властно потребовал глава кamineй лицом. Однако он лишь храбрился. Зеленца хорошо проступила на его коже. Великого глэтча разомутила. Мужчина протянул мне помятую и мокрую от слюны перчатку, стараясь на нее не смотреть. «Фу! Зачем мне эта гадость? Все мелочи по сравнению с твоим ртом. Перчатка сквернена навечно. Теперь только сжечь!» Я раздраженно махнула на ведьмака рукой, как мать на проказливое дитя, и скривила носик. Глетчер стойко стерпел оскорбление и медленно засунул перчатку в карман штанов. Мы не были на работе, и он не являлся моим начальником. Чего ради я обязана была сдерживаться, когда глава позволял себе вольности? Нет уж, это мой дом. Зашёл, будь готов подчиняться правилам Light Halla. А, а перчатка он сейчас жжёт. Да ещё приплясывая. В этом я была уверена. Странно, но я только сейчас осознала, что глава департамента впервые находился в моём доме. Это неудивительно. ведь особняк инквизитора может легко нанести увечья нечисти, которую не пригласили. Чаще всего иным и вовсе не зайти внутрь, но мой обветшалый Лайтхолл утратил свои силы вместе с магией рода. Меня дому слишком мало, и это печальный факт. Добрый день, господин главный следователь. Поприветствовал Глетшера Влад, навалившись боком на стену. Мы жильцы этого дома и полноправные члены агентства Валериана. Вампира тут же захотелось придушить или вырвать клыки. Увы, ни одному из желаний не суждено было сбыться, заговорил Джо. Приветствую вас, глава департамента. Оборотень слегка склонил голову. Всё-таки он когда-то работал в следственном. Я лично не королекарь Валерии. Джо протянул руку Глечеру, а мне захотелось, чтобы он протянул ноги. Это ж надо так меня опозорить в глазах ведьмака, чтобы я, великий инквизитор Линсбрук с кличкой Гилетина, что казнила не меньше нескольких сотен иных, теперь работала с нечистью. Никогда не призналась бы в этом Глечеру. Но было поздно. Мальчики всё сделали за меня. Личный некролекарь бывает только у привилегированных, у мертвец и лечей. Ты же с мертвыми работаешь, Джо. Хочешь, я стану твоим личным некролекарем и покажу разницу между личным и единственным? С убийственной улыбкой и злым шипением спросила Оборотня. Сбледнули все, даже Яна. Насчёт главы не уверена, он ещё не прекратил зеленеть. У нас дела. не беспокоить, иначе я точно стану чьим-то личным некролекарем. Я буквально схватила Вильгельма за руку и потащила в кабинет, совершенно забывшись. Я помнила только у двери. Вольфган решил никак это не комментировать и добровольно зашёл в комнату. Что-то подсказывало, что явился глава не только за своим фамильяром, а моё чутьё меня никогда не подводило. Как только дверь закрылась, атмосфера мгновенно стала напряжённой, возвращая всю ненависть, злость и обиды на свои места. Разговор предстоял тяжёлый. Отдай фамильяра. Где-то я и уже это слышала. Я задумчиво приложила палец к губам. Ах, да, 10 минут назад на улице. Укол достиг ведьмака, но тот не подал виду. Странно, что сел в кресло напротив моего стола без едких замечаний о ловушках и моём желании испортить ему жизнь. Я, конечно, хотела подпортить репутацию Глове, но не столь мелочным способом, поэтому он был в относительной безопасности. Пока. Как ты вообще умудрилась взять его в руки и не схлопотать проклятие? Гораздо спокойнее, чем в предыдущий раз, спросил Глейчер, выдыхая. Ему порядком надоело всё время держать себя в руках. Мужчина устал и больше не скрывал этого. «Ты про бедного котенка, который практически не видит своего хозяина?» Я вытащила черный комок из-за пазухи и поставила на пол. Так как я сидела гораздо ближе к животному, то не переживала, что ведьмак перехватит фамильера. К тому же, вряд ли у него это получилось бы. Котик не жаждал возвращаться к прежнему партнеру. «Когда он успел так уменьшиться?» Вольфган выглядел удивленным. Похоже, Цербер не лгал, когда жаловался на ужасное обращение ведьмака с ним. Глочер даже не заметил, что его матёры котище превратился в крохотного малыша, когда глава перестал с ним контактировать. Не имею понятия, однако кота не отдам. Вольфганг тут же открыл рот, чтобы возразить, но я его опередила. И предупреждаю о твой вопрос. Это выбор Цербера. кажется, ты даже свою зверушку настроил против себя. Котёнок сел мордочкой к главе департамента, обвил хвостиком лапки и грозно зашипел на ведьмака. Не нужно быть нечестие, чтобы понять. Глэчеру только что дали отставку. Он не зверушка, рыкнул блондин. Вот же наглокомок шерсти. И что ты будешь делать без партнёра? Куда солеешь полученную магию? Посмотри на себя. Вольфган поднял руку и провёл ей по воздуху вдоль тела фамильяра. "Ты ослаб. Неужели хочешь вовсе исчезнуть?" В ответ ведьмак получил очередное шипение, после чего котёнок развернулся и спрыгнул со стола мне на колени, забиваясь мордочкой в складку ткани. Выбор был очевиден, чтобы его озвучивать. "Как сказал Глетчер, фамильяры не звери. Это существа с разумом и магией". Они очень могущественны. Технически, та же самая нечисть, только имеет звериный облик. Считается, что эта раса давно вымерла или никогда не существовала. Версий несколько, и все ложные. Пока есть ведьмы, будут и фамильяры. Когда-то два этих вида научились жить в тандеме. Если ведьмы умеют обращаться с силами природы, чувствовать энергию и видеть мертвых, пусть они все. то фамильяры извлекают энергетические частицы из предметов, воздуха и земли, превращая их в магию. От этой магии нужно как-то избавляться, иначе со временем она съедает зверька. Для них это как яд, отход жизнедеятельности. И здесь вступает в игру ведьма. Она забирает силу себе, освобождая своего компаньона от груза и приумножая свой резерв. Отличный пример сосуществования. Но не в случае, если ведьмак притворяется магом и скрывает свое истинное происхождение. Постоянный запас силы у главы насторожил бы весь департамент. Вот почему бедный Цербер совсем усох и приболел. Нет возможности скидывать излишки магии. Ты же понимаешь, что с тобой он встретит свой конец? Глетчер наклонился вперед, положив руки на подлокотники. Здесь некому отдавать магию. Я улыбнулась, поглаживая мурчащего фамильяра, и позволила главе самому догадаться, куда пойдёт лишняя магия. Он сперва насторожился, потом задумался и только через минуту сообразил. У тебя есть ведьма в доме? Приветлый Валерия, ты что, решила податься в монашки и собирать по всему пятому краю ущербную нечисть? Вампир-оброден. Теперь ещё и ведьма? Кто еще живет в твоем пристанище для сирых и убогих?» Он был ошеломлен. Еще при встрече с Владом и Джо присутствие иных в Лайт-Холле не на шутку испугало Глетчера. А теперь он и вовсе не понимал, что творится. В его голове не укладывалось, что инквизитор Линсбрук, страх и ужас всей нечисти, когда-нибудь будет жить под одной крышей с ведьмой. «Во-первых, это медиум». Во-вторых, она живёт не здесь. Дверь распахнулась, и в кабинет ввалилась Руби. Совсем забыла поставить защиту от наглых рыжих. Я не предвидела её визит. Обещала же не возвращаться. Валерия с её мою лавку вывезли и оцепили. Уверена, это чёртовы реденги. Это точно они сообщили обо мне патрульным. Девушка рвала и метала. подлетела к столу, почти легла на него и с беззубным взглядом потребовала, чтобы я сейчас же пошла и спасла ее сокровища. Запрещенные, к слову, сказать. Я и не ответила, просто отклонилась в сторону, чтобы найти глазами шокированного Глетшера и уже ему сказала. В-третьих, я не доверю заботу о фамильяре этой ветреной и неблагонадежной личности. А в остальном, да, ты сам все видел. Что толку отрицать? Да, я живу с сыными и сотрудничаю с сыными. В нашем мире по-другому не получится. К тому же мои постояльцы своего рода отчепенцы в кругах нечестии. Влад был изгнан из рода из-за своей ущербности. Джо вылетела из департамента сразу, как потерял нюх. Руби было сложнее остальных. Она пострадала ещё ребёнком. Мы практически вырастили её. Как можно оставаться инквизитором для ущемлённых, для своих, для родни? Конечно, я никогда в этом не признаюсь, но именно эти ребята помогли мне не пасть духом и понять простую истину. Добро есть в иных, но не во всех. Глэдис в круг родственников не входила, но за её заботу о Лайтхолле я была обязана старушке. Только поэтому я до сих пор ухаживала за ней. Точнее, это делал Влад. Здравствуйте. Скромно протянула руби, когда обернулась и наконец заметила моего гостя. Как неловко получилось. Я зайду попозже. Вся краска мгновенно сошла с лица, гнев улетучился, а руки нервно начали перебирать защитные браслеты, когда эта ягоза медленно продефилировала к выходу, после плотно закрывая за собой дверь. Будь у неё силы, она бы её забетонировала. уже главу следственного департамента медиум сейчас хотела видеть в последнюю очередь. Печально, что глаз предков закроют, но может это пойдёт на пользу Руби. Она слишком переживает обо всём, подвержена паранойе и буквально отрешилась от мира, добровольно заточив себя в салоне. Однако оставался вопрос: где же теперь девушка будет жить и не посадят ли её? Забавные у тебя друзья. Задумчиво произнёс Глетчер. Она знает, что пришла за помощью к самому страшному инквизитору своего времени. Она в курсе, нехотя ответила. Все домочадцы знали о моём прошлом, включая медиума и Шейна. При светлый. Я до сих пор не верю в это. Признайся, они нужны тебе для прикрытия. Он передвинул кресло к самому столу и перешёл на шёпот. «Может, ты хочешь устранить их без лишнего шума? Спускаешь на них гнев? Режешь их в тайной секционной?» Было довольно весело наблюдать за растущей паранойей Вольфгана, тем более, что секционная у меня действительно была. Ведьмак просто не мог представить себе варианта настоящего, где мои сожители являлись бы для меня кем-то большим, нежели пустое место. Я тоже придвинулась к столу и прошептала почти в лицо Вольфгану, Ещёш повод заточить меня в квара? Я широко улыбнулась. Его взволнованная речь действительно больше походила на обвинение. Была такая мысль. Мужчина в ответ растянул губы в улыбке. Но есть одна причина, почему я без сопровождения пришёл в логово врага. Впервые он назвал вещи своими именами. Даже стало как-то не по себе от такой откровенности. Непримиримые враги. Мы были ими когда-то. А сейчас